Глава пятая Примерно на полпути к ступенькам меня перехватил выскочивший на ринг целитель. Ленгурто, протяните руку, пожалуйста!» Второй целитель тут же занялся находящимся в беспамятстве Босха, но тот, кроме легкого сотрясения, ничего себе не заработал. Просто потому что чистый воздух — это не совсем моя стихия. Следовательно, воздушный молот, которым я недавно воспользовался, даже при очень сильном желании мог только оглушить, но никак не убить. Остановивший меня медик тем временем приложил к моему запястью небольшой прибор. Коротко глянул на высветившиеся на экране показатели и отступил. «Благодарю вас, Лэн, все в порядке, вы можете быть свободны». Однако в ближайшие сутки прошу вас соблюдать режим минимальной активности, а перед началом следующего тура пораньше явиться на процедуру регистрации и пройти углубленное обследование». Я также молча кивнул. «Само собой, расщепление дара — это все-таки не шутки. Пока мои молнии бесконтрольно и с ударной силой лупили в пол, одна часть моего дара неумолимо истощалась». Много времени для этого не нужно, достаточно всего нескольких мэнов, чтобы дар перегорел, поэтому мастер Да не зря предостерегал меня от злоупотребления этими практиками. Однако сегодня у меня не было выбора. Если бы я не расщепил дар и не высвободил магию воздуха, Босха бы меня уничтожил, а значит риски были оправданы, да и Эмма полностью контролировала процесс, а уже завтра к вечеру я восстановлюсь, так что повода отстранить меня от соревнований по причине нестабильного дара у регистраторов не возникнет. Когда я шел к своему месту, то мельком глянул на табло и смутно удивился, увидев, в какое количество очков судьи оценили сегодняшний бой. 9,8 балла. Отличный результат для самородка. Мои первые бои выше семерки никто не оценивал, а тут почти максимальный балл, поэтому возвращался я на свое место под шквал совершенно заслуженных аплодисментов. Правда, у зрителей, восторгающихся моими успехами, вряд ли имелись при себе определители ауры. Многие, скорее всего, даже не поняли, что именно я сделал, чтобы одержать победу. А вот судьи доподлинно видели, как во время расщепления изменилась моя аура. Она должна была резко ужаться, почти до тонкой, едва видимой простому глазу полоски, а потом также резко расшириться и обзавестись в верхней части огромным, треугольным разрывом. По крайней мере, именно так выглядело расщепление, когда мастер Да демонстрировал его на себе. Самое сложное после этого было устранить разрыв и восстановить дар до изначального вида, но я умел это делать. Более того, уже делал на тренировках и не раз, поэтому несколько озадачился, когда у самого спуска меня встретил обеспокоенный наставник, рядом с которым стояли не менее встревоженный Лен Ровн и успевший чуть раньше завершить свой бой Терри. «Все хорошо», — спокойно сказал я, встретив в полной тревоге взгляд Лена Даурна. Целитель сказал, что повода для волнений нет, с даром все в порядке наставник недоверчиво прищурился а сами вы как считаете ну я рисковал вы правы но раз все обошлось то я считаю риски обоснованными правда я там полигон немного испортил испортил это не разрушил до основания курсант гурта позволил себе слабую улыбку лэн было бы крайне досадно во второй раз подряд доставать вас из руин при помощи тяжелой техники я сокрушенно развел руками идите отдыхайте С новой улыбкой хлопнул меня по плечу наставник. — Вы сегодня хорошо поработали и грамотно завершили бой. Вечером его обсудим. Думаю, как минимум четверть Рейна у организаторов точно уйдет, чтобы починить пол и заменить маты. Если вы в это время сходите в душ и переоденетесь, то ничего особо не потеряете. Я кивнул и, подхватив сумку, послушно направился в раздевалку. — Ну ты силен, — прошептал Терри, когда мы поравнялись. В прошлом году Наид Босха занял четвертое место в соревнованиях класса G1. Да и в этом с самого начала был в числе фаворитов, а ты взял и вышип его с турнира, не дав добраться даже до одной восьмой финала. Ну, что поделать, такова жизнь. Ты сам-то как? покосился не на парня. Прошел дальше? Ага! просиял Терри. Сарха, хоть и девчонка, сражалась до последнего. Я ее в итоге всего на один балл, но все-таки я обошел. А еще она красивая! «Молодец. Поздравляю. Переодеваться пойдешь или останешься тут?» Терри быстро глянул на полигон, где одну из площадок уже наполовину разобрали, чтобы исправить то, что я натворил, а потом махнул рукой. «Побежали. Надо будет еще кровь сдать, а потом, наконец-то, поедим и досмотрим турнир до конца». «И то верно. Про кровь-то я чуть было не забыл, как и про то, что сдавать ее лучше сразу после боя, и желательно до того, как запихивать в рот что-нибудь съестное. Поэтому мы с Терри завернули в медпункт, Потом в темпе посетили душевую, благо в разгар турнира народу там почти не было, ну а затем уже посвежившие и довольные вернулись в зал, сходу прикипев взглядами к идущим там поединкам. Как и ожидалось, народ сражался за право перейти в третий тур отчаянно. Магия лилась на полигоне полноводной рекой. Зрители тоже были в восторге. Причем бойцы были очень разными и по стилю боя, и по уровню дара, но очень часто я видел, как исход поединка решал один единственный удар — а весь бой с ног на голову переворачивала одна единственная ошибка, как у Босха. И вот претендент, который по всем параметрам должен был стать победителем, внезапно теряет преимущество и в мгновение ока вылетает с турнира. Обидно? Еще как. Причем особенно часто это наблюдалось в поединке между представителями старшего и младшего родов, где в итоге уступал именно старший. Ну или в схватках между самородками, правда таковых, к сожалению, с каждым днем становилось все меньше. Рандом все реже и реже ставил безродных друг против друга, так что к концу дня из 16 человек их осталось всего 5, а общее число участников турнира сократилось с 80 до 40. Причем из этих 40 человек, несмотря ни на что, в числе претендентов на победу осталось целых 7 девушек. Стелия Усха, Евия Агасха, Ламия Тасха, Эрия Норасха, Лидия Новха, сестра тех двух парней, одного из которых так неудачно дисквалифицировали в первый же день, а также Олия Шосхе, и, как ни странно, Ания Босху, одна-единственная представительница младшего рода среди целой группы гораздо более именитых девушек. «Оно и понятно», — проворчал Терри, когда мы с ним следили за поединком Босха с одним из ее ровесников из старшего рода, Шосхе. Босха за последние годы огромную силу набрали. У них прямые контракты с домом Терне, масса привилегий, огромные дотации от государства на развитие региона — А их детки в последние 10 лет показывают такие результаты на соревнованиях, что по силе Босха уже давно сравнялись со старшими родами и могли бы стать им ровней. Все, чего им не хватает, это хотя бы одного наследника с талантом. Но, думаю, они этот вопрос скоро решат. Ходят слухи, что Тан Босха уже почти сосватал своего старшего сына за девчонку из рода Десха. И если свадьба состоится, то в скором времени надо будет ожидать смену статуса всего рода. Я тогда еще удивился, что Терри, обычному самородку, известны такие подробности семейной жизни младшего клана, но потом вспомнил, что у него очень непростые родители, которые наверняка внимательно следят за светскими хрониками. И то, что мне, попаданцу, даже за пять лет пребывания на Найяре кажется неочевидным, для них читается на раз-два. Даже в том случае, если информации будет недостаточно для однозначных выводов. А еще я подумал, что интересно было бы знать, каким образом самые богатые и именитые рода обучают своих наследников, если даже в соревнованиях класса G1 большинство из них не участвует. Ну да, понятно, что у них, наверное, индивидуальное обучение, лучшие учителя из всех возможных, дорогое аппаратное обучение и все такое прочее, но все же турнир — это совсем иной опыт, чем просто сражение с наставником в зале. Это масса самых разных соперников тесное общение со сверстниками, огромная практика, которую ничем по определению не заменишь. Как такие вопросы решают в старых родах? А как его решают в семье Терне? С одной стороны, если ты силен, умен, но не имеешь должного опыта, то в реальном бою ты, скорее всего, проиграешь. Как хорошо обученный новобранец, который ничего не стоит против малообразованного, но обстрелянного ветерана. То же самое и с магией, и в том числе с Кханто, Должности звания сильнейшего просто обязывают повелителя иметь реальный, а не ученический опыт. И чем больше его будет, тем лучше и для самого Терна, и для страны. Ну а если так? Если чуть-чуть пофантазировать и представить, что хотя бы в теории наследники знатных родов иногда все-таки появляются среди простых смертных, то как бы это выглядело на примере, скажем, нынешних соревнований? «Ха!» — гоготнул Терри, когда у нас зашел об этом разговор. «Ну ты придумал!» «Да у них и так все будет, без магии и кханта, поэтому редко кто захочет напрягаться по-настоящему. Хотя, если подумать, на самом деле все будет очень даже просто». «Да?» — недоверчиво хмыкнул я. «Ну, сам посуди. Внешность при нынешних технологиях изменить не проблема. Походку, голос, манеры, конечно, сложнее, но если рот лишний раз не раскрывать и поменьше отсвечивать, то даже аналитики не сразу поймут, кто стоит перед ними. Подать заявку на участие тоже не вопрос» договариваешься с какой-нибудь школой и отправляешь туда отпрыска на пару-тройку лет под видом обычного самородка. И готово. Все документы в порядке, остальное тоже не проблема. Так что приходи, соревнуйся. Пробуй свои реальные силы против настоящего, а не нанятого противника. Тогда и узнаешь, чего ты стоишь на самом деле». «Слишком сложно», — хмыкнул я. «Да и терять два-три года ради простой проверки». «Ну так я об этом и говорю». «Можно, конечно, но смысла большого нет» когда у тебя и так есть все, что захочешь. Какой резон стараться?» «А кстати...» У Тери вдруг блеснули азартом глаза. «Если представить, что тут все-таки есть такие сумасшедшие, что ради тайной победы в турнире захотят потратить несколько лет своей жизни, то как бы ты отличил их от остальных?» «Хм. Я бы, наверное, искал неизвестные имена», — предположил я. Тех, кто старательно держался до турнира в тени, чтобы раньше времени себя не выдать, а потом вдруг внезапно показал неправдоподобно высокий результат. Терри посмотрел на меня и неожиданно прыснул. — Ну тогда, Гурта, в этот список первым надо будет занести тебя. — Это еще почему? — Да потому что это ты явился на турнир, считай, что ниоткуда, и при этом показал просто потрясающий для своего возраста результат. Один босс а чего стоит, не говоря уж про остальных. Я задаченно умолк. — Чёрт, и правда? Ха — Ха-ха-ха! — продолжал веселиться Терри, правда, не в голос. Турнир пока еще не закончился. — Вот это ты дал! Вот это подстава так подстава! Может, то у нас и впрямь внебрачная сын Терна? Или тайный наследник какого-нибудь старшего рода, вроде Хатха, которые под своим именем здесь принципиально не появились бы? — А, Гурта! — Да иди ты! — фыркнул я, пихнув его локтем. — Где я? а где род хатха? или тем более Терне? А потом подчеркнуто уставился на обновившееся в очередной раз табло, остро пожалев, что вообще завел этот дурацкий разговор. Весь следующий день я, как и предписывал целитель, провел в медитациях, самых обычных тренировках и упражнениях на концентрацию. Наставник, чтобы мне не мешать, большую часть утра провел у себя в комнате, а после обеда ему кто-то позвонил, и он ушел, предупредив, что вернется, скорее всего, поздно, а заодно напомнив, что еду мне доставят прямо в номер, и попросив, чтобы по отелю я зря не гулял. Я только пожал плечами. Что мне делать в отеле, тем более, когда под боком есть безлимитный интернет? Но наставника подводить не стал. Из номера не выбирался и вплоть до самого вечера добросовестно занимался тем, что давал своему дару время восстановиться. А вот после того, как на улице окончательно стемнело, в наш номер деликатно постучали. «В пределах размеров наинитового поля определяется один неизвестный разумный», — наложила Эмма, когда я насторожился. «Что за фигня? Кому это вдруг приспичило явиться в гости?» «Лэн Даорн сам бы зашел, электронный замок настроен на него». «Как он выглядит?» — осведомился я у подруги и тут же стал обладателем улучшенного зрения, которым разглядел мнущегося за дверью паренька с тусклой аурой, ростом чуть повыше меня, только одетого в нечто вроде мундира или... ливрии. Что ты, блин! Это ж тот чувак, что в день приезда провожал нас от стойки регистрации!» Я открыл дверь и с нескрываемым подозрением воззрился на субъекта. «Что?» «Прошу прощения за беспокойство. Это вы, Лен Адрая Гурта?» Участник соревнований класса G1, которые сейчас проходят в спорткомплексе на Первом Тернитском проспекте. Да, а в чем дело? Молодой человек снова помялся, а потом воровато оглянулся и достал из-за пазухи маленькую розовую коробочку. Вот, вам просили передать. Кто просил? С еще большим подозрением уставился на него я. Ну, она не представилась. Она? Ну да, заискивающе улыбнулся служащий отеля. Девушка хорошо одетая, стройная, в красивой шляпке. Пришла где-то с четверть Рейна назад и спросила, может ли она видеть некоего Адреа Гурта. Поверьте, мы заботимся о благополучии наших постояльцев, поэтому прямого ответа даме никто не дал, но она была твердо уверена, что вы проживаете именно в нашей гостинице, так что оставила это на стойке и ушла. Партье велел вам передать. И еще. Он вдруг заговорщицки понизил голос, а затем достал из того же кармана такой же маленький белый квадратик бумаги. Еще она оставила вот это!» «Удачи!» — прочитал я вручную написанное слово на обороте, а потом с сомнением уставился на подарок. «Коробка маленькая, отчетливо пахнет женским парфюмом. Внутри...» «Эмма, что там внутри?» «Внешне содержимое соответствует обычным сладостям». «Ха, конфеты, что ли? А что с начинкой?» Эмма дотошно перечислила состав. Сахар, местный аналог шоколада, какая-то фруктовая смесь, немного алкоголя и вытяжка из слизи дикого клайра, способная, если не убить, то как минимум парализовать меня, Рейнов этак на двенадцать. «Похоже, кто-то сильно меня не любит», — хмыкнул я, забирая коробку у облегченно выдохнувшего слуги. «Отпечатков ауры, я так полагаю, снова нет?» «Ни их, ни каких-либо органических следов». Эй, любезный, а как выглядела та девушка? спросил я, когда парнишка уже собирался уйти. Не знаю, Лэн на ней была в Уале перчатки. Так, значит, фотографию и отпечатки пальцев получить не получится, как и отпечаток Ауры, естественно. А на чем она прибыла? На своем транспорте? Может, ее кто-то подвез? Не могу сказать, Лэн. Но судя по цвету, ожидающей ее машины, это был все-таки не государственный транспорт, а какой-то частный Орде. Садилась она туда одна, причем машина сразу же тронулась с места, поэтому, вероятнее всего, внутри находился водитель. Отпустив служащего, я вернулся в номер и, усевшись на подлокотник стоящего у двери кресла, задумчиво покрутил коробку. «Парфюм однозначно недешевый. Запах легкий, едва уловимый, очень тонкий. Такими простые служанки не пользуются». Сама коробка сделана не вручную, явно заводская упаковка, поэтому, скорее всего, ее где-то купили, а уже потом начинили конфеты ядом. За этими размышлениями меня и застало возвращение наставника. Когда он вошел и увидел меня с посторонним предметом в руках, тот тут же насторожился. «Что это?» «Судя по всему, подарок», — хмыкнул я, демонстративно открыв коробку и показав лежащие внутри конфеты. «Целых пять штук», от щедрот, упакованных в разноцветную фольгу или похожий на нее материал миленько конечно но мне не понравился запах предлагаю смыть все это богатство в канализацию и больше о нем не вспоминать лэн даурн насторожился еще больше после чего дотушно выспросил все что я узнал от служащего отеля а затем забрал коробку и снова надолго ушел велев мне ложиться спать и ни о чем не беспокоиться вернулся он если верить мне почти под утро Хмурый, задумчивый и уже без коробки. Не знаю, имелись ли у него полезные знакомства в столице, однако, судя по всему, состав конфет он все таки выяснил, поэтому утром разбудил меня намного раньше обычного, после чего скомпрометировавший себя отель мы благополучно покинули, перебравшись в гораздо более дешевую и намного более удаленную от центра Тайрина на гостиницу, в которой я только и успел что бросить вещи, а затем отправиться на очередной этап соревнований. Когда мы прибыли прямо от стойки регистрации, все тот же мужик, который в прошлый раз так легко отстранил несколько ребят, отправил меня в медпункт, где меня дотошно просветили, взяли кровь, просканировали кучей разных приборов, но в итоге постановили, что угрозы мой дар ни для меня, ни для других участников соревнований не представляет. Поэтому допуск на турнир я все-таки получил. «Привет, Адре!» — помахал мне рукой Терри, когда я переоделся, и мы с наставником появились в общем зале. «Вы сегодня что-то поздно!» Всего четверть Рейна до начала осталось. Я мельком покосился на Лена Даурна, но тот едва заметно качнул головой. Да просто Орде тормозной попался. Тащился по небу, как обкурившийся сохта Клаер. Вот мы малости задержались. Ха, усмехнулся такому объяснению парень, однако от дальнейших расспросов воздержался, тогда как Лен Даурн, наклонившись, что-то коротко шепнул Лену ровно. Тот в ответ озабоченно кивнул и что-то пометил у себя в браслете. После этого разговор перешел на другую тему. Мы с Терри, как и всегда, отправились поближе к рингам. При этом я буквально кожей чувствовал, исходящее от наставника напряжение. Про отравленные конфеты он, правда, так ничего и не сказал, а сам я решил не спрашивать. Ему, наверное, так спокойнее, но ну я все равно на страже. Тем более, что это уже вторая попытка нелегально убрать меня с турнира. Весь остальной день прошел в каком-то странном, непроходящем этаком подспутном ожидании неприятностей. Я ждал их на протяжении нескольких рейнов, пока болтал Стери, Следил за первыми боями, поглядывал за поведением коллег, которые, как и мы, с нетерпением ожидали каждого поединка. Правда, сегодня нас осталось всего сорок. Вернее, не совсем так. На регистрацию-то да, прибыли ровно сорок ребят, тогда как к соревнованиям допустили тридцать два человека, тогда как восьмерых победителей прошлого тура зарезали прямо на входе из-за недостаточного восстановления дара так что круг возможных недоброжелателей сузился. Но пока это мало чем могло мне помочь. Нет, конечно, имелась вероятность, что пакостил кто-то из тех, кто, по моей милости, был вынужден покинуть турнир раньше, но конкретных подозрений у меня не было. Собственно, я даже насчет Босхата сомневался. Оставшиеся в турнире Сол и Ания в мою сторону даже не смотрели, хотя вчера после боя оба буравили меня отнюдь недружескими взглядами. Наид, когда очнулся, тоже ни одного доброго слова не сказал. Как и злого, впрочем, но если учесть, что победил я честно, тогда как любое соревнование неминуемо приносит кому-то радость победы, а кому-то горечь поражение, то реакция Бусха выглядела вполне естественной. Особенно с учетом наших отношений с главой этого рода. В общем, так я ни к какому выводу и не пришел. Никто из тех, кто был рядом с нами, не проявлял в тот день ни нетерпения, ни неестественного беспокойства. Никто, как и раньше, не посматривал в мою сторону с предвкушением и не выискивал на моем лице признаки недавнего отравления. Никто, правда, и не знал, в каком отеле мы остановились, однако выяснить это было несложно. Достаточно всего лишь взять такси и проследовать за нами до отеля, а уж на это был способен и обычный слуга. Честно говоря, я сомневался даже тогда, когда выходил на бой с очередным противником. Ждал от него подвоха, Все еще искал подтверждений своим подозрением, однако в сравнении с прошлым боем победа досталась мне почти даром, а вышедшего против меня парнишку из рода Ронхо, кажется, это был последний представитель рода, который еще не выбыл с турнира, я вытеснил за черту с такой скоростью, что тот даже не сразу понял, что проиграл. «Силен!» — радостно похлопал меня по плечу Терри, которому на этот раз пришлось ждать своего поединка на целый Рейн дольше, чем мне. «Действительно силен!» жду не дождусь, когда нас выпустят друг против друга». И я в ответ только головой покачал. Вот уж чего-чего, а этот момент я хотел бы отложить на как можно более позднее время. И даже зная, что когда-то оно неминуемо настанет, предпочитал не заострять на этом внимании. В остальном день прошел спокойно. Ты и на этот раз в качестве противника досталась девушка, только теперь из старшего рода Гасха, Она, как и мой последний соперник, оказалась последней, кто защищал честь своего рода и одновременно школы, и так же, как предыдущая леди, уступила Терри всего одну очко. Самородков в этом этапе выбили практически всех, кроме меня и Терри. Младшие рода тоже существенно поредели, и в большинстве своем тоже повылетали с турнира. Старшие, которых изначально было гораздо меньше, По очкам пока еще сохраняли за собой лидерство, но теперь в турнирной таблице их осталось всего шесть, а не двенадцать. И от каждого из шести родов в следующий тур прошло всего по одному представителю. Итого из более чем четырехсот человек, которые были зарегистрированы на турнир изначально, до одной восьмой финала дошли лишь шестнадцать. Двое везучих самородков, шестеро ребят из старших родов и восемь из младших, включая одну девушку, Анию Босха, которая вместе с братом составляла единственную команду, где уцелело сразу два представителя одного и того же рода. — В следующий раз тут будет месиво! — кровожадно прошептал Терри, когда победители окончательно определились. — Уж это точно! — подумал я, и, перехватив выразительный взгляд наставника, подумал, что с этого времени мне придется соблюдать удвоенную осторожность.